«Ты должен благодарить меня, а ты хочешь сыграть на моей откровенности? Ладно?» «Да, хочу сыграть». Он посмотрел на меня и, должно быть, вот когда от всей души пожалел, что не прикончил меня в Осиновой роще. «Я вернулся в Москву», — продолжал он, и сразу же стал хлопотать, чтобы меня перевели в Ленинград. «Я ехал через Ладожское, немцы топили сюда а я добрался». «И вовремя!» «Слава богу! Слава богу!» — добавил он торопливо. «Еще день, много два, и мне досталось бы лишь похоронить ее!» Возможно, что это была правда. Еще когда вышемирский сказал, что Ромашов был в Ленинграде, я вспомнил рыжего майора, о котором рассказывала дворничиха и дети. «Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, мне не давал». Но другое волновало меня. Ромашов мог уверить Катю, что я погиб, разумеется, в бою, а не в Осиновой роще. «И вот, Ленинград, ты не представляешь, что это было. Я получал 300 грамм и половину приносил Кате. В конце декабря мне удалось достать немного глюкозы, и я искусал себе пальцы, пока нес ее Кате». «Я свалился подле ее постели. Она сказала, Миша, но у меня не было силы подняться. Я спас ее!» Мрачно повторил он, как будто страшная мысль, что я могу не поверить, снова поразила его. «И если сам не погиб, то лишь потому, что твердо знал, что нужен ей и тебе». «И мне?» «Да, и тебе. Сковородников написал ей, что ты убит». Она была полумёртва от горя, когда я приехал. И ты бы видел, что с ней осталось, когда я сказал, что видел тебя. Я понял в эту минуту, что жалок. Полным голосом сказал Ромашов так громко, что в передней послышался даже какой-то стук. Точно вышемирский свалился со стула. «Жалок перед этой любовью! И горько, мучительно раскаялся я в эту минуту, что хотел убить тебя». Это был ложный шаг. Твоя смерть не принесла бы мне счастья. Всё? Да, всё. В январе меня командировали в Хвойную. Я отлучился на две недели, привёз мясо. Но квартира была уже пуста. Варя Трофимова, наверное, ты знаешь её, отправила Катю самолётом. Куда? В Вологду, я выяснил точно. А потом в Ярославль. Кого ты запросил в Ярославле? эвакопункт у меня знакомый начальник и получил ответ да но там только написано что она прошла через эвакопункт и отправлена в больницу для ленинградцев покажи ка он нашёл в столе и подал письмо станция всполе прочитал я в ответ на ваш запрос а почему в споле там эвакопункт это в двух километрах от ярославля теперь все ***Все? ***Так слушай же меня, стараясь не волноваться, сказал я Ромашову. ***Я не могу прощать или не прощать тебя, что бы ты ни сделал для Кати. ***Это уже не наш личный спор после того, что ты сделал со мной. ***Не со мной спорил ты, когда хотел добить меня тяжело раненого. ***Обокрал и бросил в лесу одного. ***Это воинское преступление. Ты его совершил, и тебя прежде всего будут судить, как подлеца, который нарушил присягу. Я взглянул ему прямо в глаза и поразился. Он не слушал меня. Кто-то поднимался по лестнице, двое или трое. Стук шагов, гулк отдавался в лестничной клетке. Ромашов беспокойно оглянулся, привстал. Постучали, потом позвонили. «Открыть?» — спросил за стеной Вашемирский. «Нет!» крикнул Ромашов. Э, «Спросите, кто?» Как бы опомнившись, добавил он негромко и прошелся по комнате легким, почти танцующим шагом. «Кто там?» «Откройте, из дома управления». Ромашов вздохнул сквозь сжатые зубы. Э, «Скажите, что меня нет дома». «Я не знал. Тут звонили, я сообщил, что вы дома». «Конечно, дома», — сказал я громко. Ромашов бросился на меня, схватил за руки, я оттолкнул его. Он завизжал, потом пошел за мной в переднюю и встал, как прежде, между стеной и шкафом. «Одну минуту», — сказал я, — «сейчас открою». Вошли двое. Пожилой мужчина, очевидно, управдом, судя по угрюмому хозяйскому выражению лица. И тот молодой, с медленными движениями, в хорошенькой кепке, которого я видел в дому управлений. Сперва молодой посмотрел на меня, потом, не торопясь, на Ромашова. «Гражданин Ромашов?» «Да». Вышемирский лязгнул зубами так громко, что все обернулись. «Оружие?» «Не имеется», — отвечал Ромашов почти хладнокровно. Только какая-то жилка билась на его неподвижном лице. «Ну что же, соберите вещи. Немного. Смену белья». «Управдом, пройдите с арестованным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы». «Николай Иванович, это чушь, ерунда», — сказал Ромашов откуда-то из второй комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи. «Я вернусь через несколько дней. Вся та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал вам, требуха из хвойной».